Глава 30 Будто угодил в центрифугу из полинской стиральной машины в режиме полоскания. Бешено вращающийся барабан. Серо-рыжая мутная лавина швыряла его из стороны в сторону. Топила, выкидывала на поверхность. Выкручивала, как половую тряпку. С дикой болью выламывала кости из суставов. Противостоять этой чудовищной мощи невозможно. Даже чемпион мира по плаванию или там по рафтингу был бы бессилен. Остается одно — отдаться на волю провидения. В природе есть силы, настолько превосходящие человеческие, что их невозможно измерить. Лошадиные силы, киловатты, мегаватты — Стрелки любого прибора начнут бешено вращаться, пока не улетят в никуда и никогда не вернутся, как бумеранг, пущенный рукой неумелого аборигена. Можно молиться, можно не молиться, можно делать все, что угодно. Все, что подсказывает инстинкт самосохранения. Безразлично. В твоей власти только одно — покориться стихии. И поэтому Гуннар Ларсон ужасно удивился, когда ему удалось открыть глаза. Он не предпринимал ровно никаких усилий, чтобы спасти свою жизнь. Мало того, не мог предпринять никаких усилий. И как следствие непринятия усилий по спасению, должен быть мертв. Он даже произнес вслух, а может и не произнес, только показалось «я должен быть мертв» и повторил несколько раз. А может показалось, что повторил. «Должен быть мертв, мертв, мертв, мертв». И увидел воду. Откуда взялась вода? Воды здесь быть не должно. Но факт оставался фактом. Со всех сторон его окружала мутная бурливая вода. И не просто окружала, а несла в неизвестном направлении. Скорее всего, он наглотался, иначе с чего этот рвущий легкий кашель и отвратительный вкус во рту. Не успел он сделать это открытие, как сразу понял, что для него, Гуннора Ларсона, во всем мире не найти худшего места. Он же не умеет плавать. И как только он, Гуннар Ларсон, осознал окончательную безнадежность своего положения, Тут же пошел ко дну. Ничего отвратительнее он в жизни не испытывал. Если ты на реке или на озере, под тобой должна быть лодка, иначе конец. Гунар начал судорожно дергать руками и ногами. Каким-то загадочным образом он сумел подняться на поверхность и схватить глоток воздуха. Совсем немного, но удержаться не удалось, опять начал тонуть. Одежда стала свинцово тяжелой. Такого он тоже не ожидал. Все вещи, что он, почти не замечая, носил с утра до ночи, привычная одежда, куртка, брюки, словно налились свинцом, стесняли движение, попросту топили его. Хуже всего сапоги, старые резиновые сапоги с высокими голенищами. Но, слава богу, вертясь под водой, он сумел их стащить. Сапоги исчезли. Гунор начал инстинктивно перебирать ногами, как на велосипеде, и даже успел удивиться, когда ему вновь удалось подняться на поверхность и сделать вдох. Даже не один, а пару. После чего он завалился на бок и опять ушел под воду. Несколько отчаянных, судорожных и бессмысленных движений и снова вынырнул. И тут же понял — силы на исходе. Долго не выдержит, тем более в таком адском холоде. Вода, если и выше нуля-то, ненамного. Мышцы работают все медленнее, координация исчезает. Гуннер лихорадочно старался вспомнить спортивные передачи. Как же они это делают? Он интересовался спортом, много раз с радостью смотрел по телевизору, как шведские пловцы завоевывали одну за другой медали на крупных международных соревнованиях. Голубая вода бассейна, красно-белые поплавки на разделяющих дорожке нейлоновых шнурах — Стартовый клаксон, а дальше? Дальше он помнил только впечатляющий плеск от прыжка. Руки работают, ноги взбивают пену. Одно и то же движение, тот же механизм, да? Но какое движение? Детали стерлись в памяти. Помнил только отсчитывающее время цифрочки в левом верхнем углу экрана. А собаки? Их же никто не учил плавать? но плавают за милую душу. Не так ловко, как те в телевизоре, но уверенно. Вот про собак он как раз помнил. Перебирают лапами, будто бегут куда-то. Наверное, и в самом деле думают, что бегут. Попробовать? Или, как те в телевизоре, крутить руками наподобие мельницы? Гуннер Ларсон попытался в отчаянии объединить и то, и это. Перебирал ногами, крутил руками, но все, чего ему удавалось достичь, Время от времени высунуть нос на поверхность и украсть у смерти еще один, а еще лучше несколько судорожных глотков воздуха. Определенно надолго не хватит. Силы, если их можно так назвать, на исходе. Молочную кислоту в мышцах еще никто не отменял. В последний раз удалось вынырнуть всего на пару секунд, на два вдоха. Зато он сделал открытие. Что-то плывет совсем рядом с ним. В трех-четырех метрах. Плывет и не собирается тонуть. Какой-то мешок, что ли, довольно большой. Держится на воде, по крайней мере. Если ухватится, может, и выдержит. Но как до него добраться? Легкие горят. Вопят о кислороде. Он опять начал перебирать ногами. Каждое движение причиняет острую боль. Уже невыносимую. Сейчас захлебнется. Внезапная судорога паники — настолько непреодолимое, что тело выгнулось дугой. Короткий прилив сил, скорее всего, последний в жизни. И он опять вынырнул на поверхность. Вдохнул, погрузился снова, но теперь хотя бы знает направление. Господи, как много движений, а он почти не движется. Вода, как старая полузгнившая стена, а он пробивает в ней путь, словно жучок-древоточец. Но до чего медленно, Господи, до чего же медленно? Еще раз вдохнуть, еще раз ощутить спасительное прикосновение воздуха к лицу. Гуннер Ларсон вынырнул, жадно вдохнул и уткнулся пальцами во что-то мягкое. С надеждой ухватился за спасительный поплавок как можно крепче. Сработало. Он уже не тонул. Легкие наполнились кислородом, сладким розовым кислородом. «Я доплыл!» — гордо сообщил он, отдышавшись. «Почти пять метров!» Хинкин не ответил. Лежит лицом вниз, наблюдает за подводным миром. Будто на оленей шкуре на зимней рыбалке. Лежит и заглядывает в прорубь, не клюет ли. Мертв, наверное. А может и нет. Раскинул руки, как птица над морем. Парит. По сравнению с той огромной тушей, которую Гуннер безуспешно тащил к машине, выглядит почти грациозно. Чудовищного пивного брюха не видно, оно под водой. Но наверняка именно они, эти два или три пуда жира, держат его на плаву. Ирония судьбы. Те самые пуды — Помешавшие Гуннару подтащить Хинкина к машине и спасти его жизнь, теперь спасают жизнь ему самому. Поменялись ролями. Все поменялось. Все наоборот. Он вцепился покрепче в бывшего товарища и подумал о Лидии. Что делать? Ничего. Он ничем не может ей помочь. Вокруг... То сильнее, то слабее бурлила вода. Гуннар Ларсон из последних сил забрался на Хинкина и лег сверху. На секунду испугался, что утопит друга и утонет сам, но нет. Тот ушел под воду на совсем немного. Зато сам Гуннар оказался на несколько сантиметров выше. Подумал, как дико выглядит со стороны их экипаж. К тому же неустойчив. Волна посильнее и перевернется, начинай все сначала. «Спасибо, Хинкин!» — пробормотал он. Голос сорвался на писк. Кто его знает? Может, и услышал. Те, кто побывал по ту сторону и чудом вернулся, рассказывают, что даже после остановки сердца человек что-то слышит. «Спасибо, Хинкин!» — повторил он, стараясь, чтобы вышло поубедительнее, чем в первый раз. «Никогда не забуду! Ты спас мне жизнь!» Неожиданно по телу Хинкина прошла судорога, еле заметная, как при последнем завершающем ударе сердца. Гуннар заставил себя не шевелиться, пока не понял. Река. Он смотрел на бурлящие водовороты вспененной грязной воды, на плывущие доски, кусты, целые деревья. Значит, это та самая река, которую они с Хинкином пытались приручить. Да что там приручить? Разве так приручают? Приручают лаской. А они разрезали ее, как змею, несколькими дамбами, пропустили через ее тело электрические провода и в тщеславии своем чокались. Вот это мы. Река побеждена и укращена. А река словно дремала, словно и не замечала пыток и издевательств. Но теперь очнулась и вырвалась из клетки, яростная, бурлящая и грохочущая. И уже не они, а сама река определяла, что ей делать. Она нас победила. И его самого, и товарищей по работе. Надо было строить выше, прочнее и надежнее только представить, что в эту минуту творится в конторе в Люлио. Огромное кирпичное здание Ватенфаля позади Дома культуры. Он бывал там не раз, сидел на совещаниях вместе с Хинкиным. А что они делают сейчас? Щелкают, как безумные, по клавишам своих компьютеров, бегают из кабинета в кабинет, как муравьи, и орут, перебивая друг друга. Какая разница? Остановить реку, загнать ее в прежнее русло, они не в состоянии. Это ясно любому, кто хотя бы неделю проработал в Аттенфале. Небеса разверзлись. Адский поток не остановить. Он стремится и будет стремиться к морю. Все надо начинать заново. Гуннер присмотрелся, и ему показалось, что в тучи брызг и дождя он видит берег, вернее то, чему теперь по прихоти природы отведено быть берегом. Довольно далеко, но если не шевелиться, ближе не станет. Преодолевая боль и усталость, он начал полягушачьи, неуклюже отталкиваться непослушными ногами. Очень и очень медленно, почти незаметно, Они приближались к берегу. Подумать только, на старости лет он, Гуннар Ларсон, все же научился плавать.